Глава 6. Тук-тук, можно? робко спросила я, заглянув к Руслану в комнату. Да, проходи, конечно. Руслан, приглашающе кивнул на свою кровать и пододвинулся. О, Тась, а можешь выступить в роли слушателя? Мне важно понять, как воспринимается на слух такой темп и всё ли выглядит динамично. Не вопрос. с радостью согласилась я и устроилась поудобнее. Как только его пальцы коснулись струны, по комнате разлилась негромкая лирическая мелодия. Всё моё внимание тут же переключилось с музыки на Руслана. При тусклом свете ночника он был чертовски красив. Белая футболка с Дональдом Дамдаком оттеняла его светлую кожу. Я заворожённо смотрела, насколько бережно его крепкие руки держали гитару, и в этот момент даже подумала: "Вот бы оказаться на её месте". Он хорошо воспитан, умный, талантливый, весёлый. Чёрт возьми, да в нём сошлись все качества идеального парня. И вишенка сверху. Ну как? Закончив, Руслан поднял на меня взгляд. Мне понравилось. Я показала класс, сделав вид, что внимательно слушала. И тут мне в голову неожиданно закралась безумная мысль. Слушай, я иногда балуюсь стихами, и мне пришла идея попробовать наложить их на музыку, перебил Руслан, и его взгляд вспыхнул. Это очень крутая идея. Очень, знаешь, я ведь вообще не умею писать тексты. Поэтому, если у тебя есть достойные стихи, то это будет прямо находкой. Я жутко волновалась, когда он изучал мою писанину. А зря. Руслану очень понравилось, он тут же взял в руки гитару, и мы полночи зависали в его комнате, пробуя наложить стихи на музыку. "Эй, молодёжь!" я вздрогнула от голоса папы. "Давайте-ка закругляйтесь ночью во дворе". "Одну минуту, дядь Саш", не отрывая пальцев от струн, бросил Руслан. "Почти до пенале". Папа, задержав строгий взгляд на Руслане, дал нам ровно две минуты и вышел из комнаты. Мы быстренько повторили наш ночной экспромт, пожелали друг другу доброй ночи, и я ушла к себе. Утром в универ повез меня папа, так как Руслану было ко второй паре. Почему-то он много говорил о том, что они с Катей планируют завести общего ребенка, что к лету сыграют свадьбу. Я особо не приставала к словам и не вникала, к чему он клонит. Потому что всю дорогу сидела как на иголках, переживая перед встречей с новыми одногруппниками. Ему и мой первый день в универе не задался уже с порога. "Эй, а дверь придержать слабо?" выругалась я, когда высокий парень в чёрном пальто буквально перед моим носом захлопнул дверь. Старшекурсники нас совсем за людей не считают, пробормотала я себе под нос. Я стояла в просторном холле на первом этаже и водила взглядом по расписанию, пытаясь понять, в каком кабинете будет первая пара. Посторонитесь, пожалуйста, вежливо попросил мужской голос. Я сделала шаг в сторону, повернула голову и, увидев мистера невоспитанность в чёрном пальто, шагнула обратно, заградив собой обзор на расписание. Тебе придётся подождать, пока я не найду свою группу, отрезала я с деловым видом. Ого, даже так. Парень усмехнулся. Могу поинтересоваться, с чем связана такая грубость? Я скрестила на груди руки и развернулась к этому застранцу. И так говорит человек, которого не научили пропускать девушек вперёд, хм. Очень советую тебе пройти курс хороших манер. Ехидно улыбнулась я и повернулась обратно к расписанию. Быстро отыскав номер своей группы, провела по стеклу пальцем к номеру кабинета, закинула на плечо рюкзак и пошла к лестнице, ведущей наверх. Ещё увидимся, выкрикнул он вслед. Я нахмурила брови и повернулась. Этот парень смотрел на меня с хитрым прищуром. «Упаси бог!» – бросила я и, развернувшись, пошагала вперед. Поднялась на второй этаж, свернула в коридор и, внимательно глядя на номера кабинетов, искала мне нужный. «Ха-ха-ха, левша, да ты гонишь! Не может быть, что она тебя отшила!» Послышала за спиной. И мое сердце сделало кульбит. «Нет-нет, не может быть, мне померещилось, просто голос похож!» Я нервно сглотнула, вцепилась дрожащей рукой в лямку рюкзака И повернулась, выискивая в толпе того, кому принадлежал этот голос. Меня начал душить страх, сердце, почувствовав тревогу, забилось у горла. Народ расступился, и в одночасье весь мир перестал существовать. Главный герой моих кошмаров, тот, кто однажды уничтожил мою самооценку и растоптал меня как личность, шёл прямо в мою сторону. Сложно не узнать этот циничный смех, самоуверенную походку. Его волосы, как всегда, взъерошены, словно он только что снял мотоциклетный шлем. Серая толстовка свободно сидела на нём, как и тёмно-синие джинсы с низкой посадкой. Князя, как и в школе, сопровождала целая арава парней и девчонок, а сам он держал за руку блондинку модельной внешности. Когда они подошли ближе, я отвернулась и разблокировав телефон, уставилась в экран, сделав вид, что строчаю сообщение. Хотя зачем делать вид? Сейчас я отправлю кое-кому пару ласковых. Почему ты не сказал, что Тимур тоже учится в этом универе? Папа. То есть, ну сколько можно его бояться? Тима взрослый парень. Поверь, он не представляет для тебя никакой опасности. Серьёзно? Подумала я, глядя, как князь залепил мощную затрещину одному из своих дружков и загоготал на весь коридор. Развенел звонок, и я не успела написать папе, что сегодня мой первый и последний день в этом универе. Войдя в кабинет, я поймала на себе любопытные взгляды одногруппников. Всем привет. Робко поздоровалась я и прошмыгнула к единственному свободному месту рядом с рыжеволосой девчонкой. "Хай", улыбнулась она и протянула мне руку. "Меня Саша зовут, а тебя как?" Я протянула руку в ответ. "Тая. Будем знакомы", подмигнула Саша. Волосы у неё были кудрявые, дочь в точку, как пружинки, лицо усыпано веснушками, а в носу серегаго вяздик. С виду показалась добродушной. Она что-то спрашивала, а я всё ещё пыталась прийти в себя от встречи с князем. Стоило только его увидеть, и я словно погрузилась в прошлое. Захотелось бежать, куда подальше, забиться в угол. Так, всё, прекрати, прекрати сейчас же, приказывало моё внутреннее я. Ты теперь совсем не та, что была раньше. Парни сворачивают головы в мою сторону. Выше подбородка Таисия Свенкова, навряд ли он вообще теперь тебя узнает. Боковым зрением увидела, как кто-то вошёл в кабинет. и перевела взгляд. А он тут какого чёрта забыл, прошептала я, увидев мистера невоспитанность, и выкучила глаза, наблюдая, как он подошёл к столу преподавателя и поставил на него портфель. О нет, я уронила голову в ладони. Он что, наш препод по информатике?